И на всякий случай напомнила: у Люси с нервами плохо. Да-да, послушно кивнул Александр Григорьевич. Сиди и учи, раз вчера не успела, донёсся из квартиры Люсин голос на фоне танкиного плача, и пори мне ещё. Обрек тявкнул под дверью. Он всегда взлаивал, когда Люся заходилась, не выдерживал её тембра. Нервы, вздохнула Липа и нажала звонок. Часть вторая. Глава 7. Саша и Шура. Олег Ожогин тронулся давно, но окончательно сошёл с ума недавно. Он собрался, как обычно, в институт. А перед самым уходом решил побриться, и из ванной Олег вышел странный: полголовы было в ёжике, другая половина голая, обритая. С тем и пришёл на кухню. И не моргая, глядя в упор на Кирилла, попросил у соседа закурить. Кириллафанасьч сегодня был во вторую смену, сейчас он хозяйствовал. Он отложил недошкуренную картофелину, вытер руки О Женян фартук, которым был подвязан, и не выказывая удивления, похлопал себя по карманам. В комнате сейчас принесу. Пока Кирилл ходил за куривом, на кухню вошла Александра Инаковна с кофейником в руках. Закурить есть? не моргая, тихо спросил её Алек. Я не курю, спокойно ответила Александра Инаковна. Она знала, что иногда Алек бывает не в себе, а на голову не обратила внимания. Ни на кого и ни на что не обращать внимания было одно из проявлений её деликатности, а может быть, самоуглублённости. Алек, будьте добры, постучите мне, когда вода закипит. Доброе утро, Кириллафанасьч. Кирилкивнул и подался в сторону, пропуская Александру Инакентьевну. Он протянул Алеку сигареты. Ты тоже ароматные куришь, печально спросил Алек. Заборист ты. Я не обижаюсь, как ни в чём не бывало, ответил Кирилл, а про себя решил, что дело совсем плохо. Вежливый Алек назвал его на ты, чего никогда не было, и удивлён маркой сигарет, хотя прекрасно знал, что Кирилл курит именно ароматные. Алик подошёл к плите, прикурил от конфорки и сел на дорину скамейку, единственное сидячее место на кухне. Выбритая, незаветревшаяся ещё голова его, вернее полголовы, была в кровавых порезах. Кирилл напряжённо думал, что предпринять, но на всякий случай отвлекал уже сумасшедшего, как он понял Алика, от дальнейших необдуманных действий разговорами На фронте тоже у нас, обовши вишенной раз, поброишься нагло, товарищи ещё попросишь, можно и в одиночку, только без спешки, а то пообдерёшься весь напрачь. Из прикухонной коморки, где раньше жила прислуга, выползла Дора Филимоновна Кожух. Дора несла ночной горшок, прикрытый круглой фонаркой с ручкой. Горшок она несла, прижав к животу, и чуть не ткнулась им в спина Алика. Открыла уже было рот, чтобы поругать его за курение на кухне, за то, что без спроса занял скамейку, но осеклась и дрогнула, чуть не выронив свою ношу. Сказал Кирилл: показывая ей, чтобы исчезла. Дора пятись вползла задом в свою клетушку, тихо щёлкнул замок. "Вты покури ещё чуток", ласково предложил Кирилл Алику. "Посиди покури, куда торопиться, мало ли. А я на уголок сбегаю, ещё куривы подкуплю". Кирилл скоренько накинул пиджак и постучал в комнату Александра Инакентьевны. Да-да, спасибо, Алек. Отозвалась Александра Инакиентьевна, загороженная спинкой кресла. Это я, всунувшись в комнату, негромко сказал Кирилл. Я говорю, чтобы на кухню пока не вылазали, мало ли что. Вроде Алек тот, я говорю, совсем сошёл.